Глава одиннадцатая. От сказанного я буквально раскрыл рот, но быстро взял себя в руки и стал наблюдать за реакцией Гали. Та, похоже, была ошарашена не меньше моего, озадаченно моргала и теребила пуговицу на форменном кителе. Наконец, едва заметно повела плечами, выпрямила спину, собралась. «Горин», — хлопнула она по столу, — «ты ничего не путаешь?» «Нет, конечно. Он приходил незадолго до своей смерти в прокуратуру. Вот только когда точно, не помню. А потом, когда дело по его убийству мне поручили, я его сразу узнал по фото. Такой стиляга легко запоминается. Точно говорю, это он приходил». Кажется, теперь ясно, к кому из прокуратуры обращался потерпевший. Я многозначительно посмотрел на Галю, испытывая ее на прочность. «Горин, все, выйди», — фыркнула Тань. «Не мешай работать, не видишь? У меня посетитель». «Так зачем он приходил, Галина Владимировна?» Стоял на своем следователь, пятясь к выходу, будто готовый бежать в любую секунду. «Понятия не имею. Все, скройся». Должность свою она явно получила не зря. Горин внял ее силе и немедленно повиновался. «Извините». Следак выскочил из кабинета и аккуратно прикрыл за собой дверь. Галя задумчиво постучала отточенными ноготками по столу, перевела на меня взгляд и возмутилась. «Андрей!» «Ты что на меня так смотришь? Думаешь, я что-то скрываю?» «Ох, Галочка, я уже и сам не знаю, кому верить. Слишком много людей завязано на убийство Дубова». Получается, сам он и затихарил заяву покойного Гребешкова, которая коррупционную схему ментовскую вскрыть могла. «Но ты краски не сгущай и лишнего не наговаривай. Сам знаешь, что Глеб Львович хоть и резкий был, но честный». Не мог он просто так заявление на тормозах спустить. Значит, причины были веские, если, конечно, вообще заявление это в природе было. Пока это все домыслы. Согласен, только то, что я, Дубова, знаю как человека достойного и неподкупного, я промолчал, что особенно этим он отличился в 90-е, за что и поплатился тогда своей жизнью, не дает мне его в чем-то неприглядном подозревать. Хотя в мыслях сидит червоточенко и покоя не дает. Если честно, что-то мне подсказывает, что убийство Дубова и убийство Гребешкова — звенья одной цепочки. Уж очень много общих знаменателей, так сказать. «Не верю я в это», — замотала головой Галя, сердито сведя брови. «Мы с Глебом Львовичем бок о бок больше пяти лет проработали, а если по трудодням считать, то и вообще лет на семь наберется» с нашими графиками, которые так и назвать-то трудно. Допоздна засиживались и в выходные пахали. Из-за такой работы я уже два раза замужем успела побывать. Чувствую, новый муж тоже долго не протянет, сбежит к нормальной девахе от истукана в погонах. Галина еще секунду отрешенно смотрела вдаль, но потом вернулась к делу, будто и не было этого исповедального мгновения. Так вот, про Дубова слова плохого не могу сказать. Разве кроме того, что на женщин падки был. Но большинство мужиков такие, и это никак не сказывалось на его профессиональных качествах. Верю. Только я не про это. Уж очень много совпадений в этом деле и в других убийствах. Так вы сами же с Гороховым Гошу Индия задержали. По подозрению. Дело ему шьете. Я покачал головой, сокрушаясь. А Келла промахнулся. Но и доказательств, что это именно промашка, у меня пока нет. Спасибо, что поделилась со мной. Пойду дальше работать. И еще. Нашим, если что, не говори никому, про что я его спрашивал. Как-то. вскинула на меня изящную бровь Галя. Ты что, и Горохову уже не доверяешь? Нет, в нем я на сто процентов уверен. Как в себе. Ну, говорю же, Акела. А пока я один все разнюхаю. «Если нарою чего, уже сам все преподнесу ему на блюдечке». «Ясно. Но ты, Андрей, сильно в бутылку-то не лезь. Сам знаешь, закон переступишь, чуть должностные превысишь, и система тебя сомнет, и ты уже не мент, а подозреваемый». «Знаю, не в первый раз. Не удержался и выдал я». «Когда только успел». Галя вскинула на меня уже обе брови. «Ладно, красавица». «Пока. В гости не зови. Сам, если что, заскочу». «Пока, Андрей. Если что новое по Глебу Львовичу будет, ты мне, пожалуйста, сразу сообщи». «Не чужой человек был. До сих пор иногда в подушку плачу». «Обязательно, Галь. Найду я его убийцу. Обещаю». Уже за дверью, правда, я поморщился от собственных слов. Не любил я обещать. Да и не всегда эти обещания исполнялись так, как можно было бы себе представить. Вот так я и вышел от Федорова раздумывая над дальнейшим планом. Пазл в голове у меня сложился. Теперь я уже предполагал, кто мог убить Дубова с вероятностью процентов в 80, а то и в 90. Вот только зачем он это сделал? Каков мотив? Чтобы ответить на этот вопрос, мне надо кое-что проверить. Для этого я направился прямиком в городское УВД. Проскочил через дежурку мимо восьмого кабинета, где заседал Горохов. Нежелательно, чтобы он меня видел сейчас. И очутился возле приемной, в которой восседала работница канцелярии и стучала по клавишам пишущей машинки. Молодая, ладная девушка в костюме в полоску с красивым и глупым лицом. Странно. А куда Петровну дели? Раньше здесь сидела пожилая женщина-фронтовичка. Видно, Сафонов сменил интерьеров в своей приемной. Неприглядность и опытность заменил на лоск и глупую молодость. Что ж, в его духе. «У себя?» — кивнул я на дверь с вывеской начальнику ВД подполковник милиции Сафонов В.И. «А вы кто?» — девица умудрилась взглянуть на меня свысока, хотя сама при этом продолжала сидеть. «Вы записывались?» «Нет, я только спросить». Улыбнулся я и шагнул к двери. «Подождите!» Секретарша вскочила со стула. «Туда нельзя!» Я отмахнулся от нее, как от назойливой мухи, и потянул дверь. Двери, как всегда у начальства, двойные, чтобы никто подслушать не мог. Открыл наружную, а во внутреннюю уже постучал и толкнул ее от себя. «Разрешите?» «Валерий Игоревич!» — прыгала за моей спиной секретарша. «Я его не пропускал, он сам!» Не дожидаясь разрешения хозяина кабинета, я шагнул внутрь и захлопнул за собой дверь чтобы отсечь вопли привратницы. Огромный кабинет дышал пафосом. На стенах непонятные картины, по углам огромные вазы и даже статуэтка, совсем не похожая на бюст Ленина. Длиннющий стол из темной полировки в виде буквы «Т» упирался в развалившегося на кожаном кресле Сафонова. Блин, откуда такое кресло у него? У членов политбюро, и то скромнее, наверное. Сафонов сидел и хлопал на меня глазами. Никак не ожидал, что я так бесцеремонно ворвусь в его тронный зал, к которому даже начальники теперь приходили с поклонами по предварительному звонку секретарша. И входили робко, мялись у двери и ждали команды шагнуть дальше. Прошлый начальник ВД в этом плане проще был. Принимал всех по простому, по небратскому стуку в дверь. «Петров!» — наконец выдохнул Сафонов. «Ты какого черта без разрешения заперся? Вон из кабинета!» «Я ненадолго», — Валерий Игоревич, — с улыбкой проговорил я, не думая отступать. «Тебя еще не выперли из органов?» «Ну ничего, я постараюсь». Я оглядел кабинет. Меня кое-что в нем очень интересовало. Огромный сейф в углу. Ручка, как у штопора, только железная. Скважина стандартная, щелевидная, довольно большая. Значит, замок сувальдного типа. Ключ с двумя оборотками получается. Замок один, а сейф старый. Явно еще после военного производства. Это тоже очень хорошо. — Ты что молчишь? — брызгал слюной Сафонов. — Товарищ подполковник, — бодро заявил я, — разрешите вопрос. Тот опешил и на пару секунд заткнулся. — Чего у женщины две, а у коровы четыре? — Да ты совсем охренел! «Неправильно, товарищ подполковник, вы подумали». «Верный ответ. Ноги». «Все, ухожу. Я просто дверью ошибся. С головой не все в порядке еще. Я ткнул на повязку на лбу. Двери иногда путаю». «А неплохой у вас кабинетик. Прям как у графьев. Смотрите, чтобы в контру вас не записали. У нас ведь все равны сейчас». Я вышел из кабинета под вопли Сафонова. Испуганная секретарша еле успела отскочить от внутренней двери. Внешняя и так была открыта. Подслушивала, конечно. «Лида!» — взвизгнул Сафонов, призывая секретаршу. Та протиснулась внутрь, обогнув меня. Я поспешил убраться. Дело сделано. Вышел на улицу и уселся в свою «Волгу» на дальнем конце парковки. Притаился. Ждать пришлось недолго. Стандартный рабочий день подошел к концу. Часть сотрудников уже утекала из здания редким ручейком через распахнутую дверь. Таких было немного. Большинство, как всегда, задерживалось. Сначала выдвинулись домой вспомогательные службы, бухгалтерия, кадры, потом тыловики и штаб. Следователи и опера еще не скоро пойдут. У них рабочий день негласно длиннее. Но Погодин, на мою радость, слишком не задерживался. Появился на крыльце и бодрой походкой пошлепал на троллейбусную остановку. Он-то мне и нужен. Я хотел уже выйти из машины и окликнуть его, но тут на крыльце появилась Света с Катковым. Катков что-то увлеченно щебетался меня за психологиней. «Ну, Алешка, пока меня нет, активизировался пострел. Им со Светой по пути. В одной гостинице живут». Катков, конечно, счастлив провожать предмет своего воздыхания хоть на край земли. Но Света, на мое удивление, дальше с ним не пошла. Попрощалась вдруг с криминалистом, кивнув тому, и свернула на парковку. Там села в белые жигули. Модель я не разглядел. Какой-то хмырь в милицейской форме выскочил из машины и любезно открыл ей переднюю дверь. Ни морды, ни звания не видно. Вот сучонок. За нашей Светой приударил. А как же Котков? Тот стоял растерянный посреди тротуара. Вздохнул и поплелся в гостиницу один. Грустный, как мамонтенок, потерявший маму. У меня тоже настроение что-то упало. Наверное, Алешку жалко было. Да, точно. Кого же еще? Белый Жигуль со Светой и мрем умчался вглубь города. А я снова переключился на погодина. Только друг мой, пока я тут в гляделке играл, уже скакал на остановку. Я завел машину и порулил за ним. Остановился возле бетонной, явно сделанной на века коробки в цветастую мозаику и, распахнув дверь, крикнул «Федя, садись, подвезу!». Погодин уже высматривал нужный троллейбус и заметил меня только после окрика. Радостно кивнул и, протискиваясь между теток с войсками, поспешил ко мне, наступив по пути какому-то интеллигенту с газетой в руках на ногу. Тот хотел было возмутиться, но не решился. Уж очень настырно Федя пробивался к Волге, из-за руля которой выглядывала моя полубандитская морда с повязкой на лбу. «Андрюха!» — Погодин плюхнулся на переднее сиденье. «А ты что здесь делаешь?» «Тебя жду». «На остановке?» «Возле УВД». «А чего раньше не окликнул?» «На Каткова загляделся». «А, ну так внутрь бы зашел, хоть поздоровался со всеми». Светит того, что я задумал, мордой моей в УВД и тем более перед Гороховым лучше пока не светить. Андрюха, ты меня пугаешь. Что ты опять выдумал? Я в упор посмотрел на него, не мигая, будто огромный удав. Обещай, что все останется между нами. Никому не скажешь, даже если пытать будут. Кто пытать будет? Поперхнулся Погодин. Но «Ну, мало ли кто. «Фашисты, например». «Все шутишь». «Никаких шуток, Федя. Дело серьезное». Проехав с километр, я свернул на тихую улочку и остановил машину в тени вязов. «Короче, мне нужен медвежатник». «Егерь, что ли?» «Какой нахрен егерь, Федя?» «Медвежатник — это специалист по вскрытию замков». Федор даже ойкнул от удивления. «Замков? Ты кого грабить собрался?» «Никого». Кое-что проверить хочу. Сейф надо один вскрыть по-тихому. А что тут стесняться? Даже Шерлок Холмс с доктором Ватсоном бывало чудили. Особенно в благих целях. Сейф? Только не говори, что в Сберкасе. Нет. В кабинете Сафонова. Погодин поморгал, выжидая, что я сейчас засмеюсь и хлопну его по плечу. Но этого не произошло. И он воскликнул с запозданием. Чего? Ты совсем с дуба рухнул. Я же говорю, проверить кое-что надо. Срочно. Секундочку. Ты хочешь обворовать начальника УВД? Не обворовать, а глянуть на его бумажки. Брать оттуда ничего не буду. Зачем оно мне? По крайней мере, пока. И что ты там хочешь найти? Вот как найду, расскажу. А с тебя, медвежатник, и фотоаппарат у криминалистов возьми желательно маленький какой-нибудь, типа смены или вили авто. Таких камер у них нет, но смену могу у соседа по площадке попросить. А вот где тебе медвежатника-то возьму? Блин, Федор, ты опер или кто? Пробей судимых за кражи с проникновением в железное хранилище Выпиши мне их адреса, кто уже освободился и встал на путь исправления. Желательно, чтобы судимость не погашена была. Свежая, значит, навык еще не потерял. «Твою мать, Андрей! Ты хочешь урку-взломщика подбить на проникновение в здание УВД, проникнуть в кабинет начальника и вскрыть его сейф?» Из его уст это действительно звучало как-то не так. Очень предосудительно звучало. Ну, в общих чертах, да? Это же статья. Я буду осторожен. «И как ты завербуешь медвежатника на такое сомнительное и опасное предприятие?» «Денег ему пообещаешь?» «Так нет у тебя таких денег». «Еще не знаю, как. Будет человек, буду подход к нему искать. С тебя адреса этих спецов и краткие их характеристики, чтобы я знал, чем они живут и чем дышат». «Сам знаешь, у нас тебе не Чикаго, преступность не цветет. Если и есть спец по сейфам, то, скорее всего, либо сидит, либо давно коньки отбросил». «Ну, ты все равно проверь по картотеке, а вот и найдешь кого». Его возмущение разбивалось о мою уверенность, как о скалу, и оставалось только вздыхать. «Ой, Петров, лучше бы ты мне этого не говорил. Теперь я твой подельник, получается». «Получается?» «Я в тебе никогда, друг, не сомневался». На следующий день мы встретились с Погодиным на обеде в кафетерии. Взяли по паре горячих чебуреков и чай. «Ну что?» Я нетерпеливо ерзал на стуле. «Нашел кого-нибудь?» — Есть один, — вздохнул оперативник, доставая блокнот. — Молодец. — Не вижу радости в глазах, Федор Сергеевич. — Откуда же ей взяться? — Ох, чувствую, подведешь и себя, и меня под монастырь. — Не ссы, Федор, прорвемся. — Если погорим, тебя в любом случае не выдам. Только обещай мне передачки в тюрьму носить и сигареты. — Ты же не куришь. — В тюрьме закурю. — Типун тебе на язык. — Накаркаешь. — Лучше бы я тебе ничего не говорил. Погодин порывался засунуть блокнот обратно в карман, но я перехватил его руку. Раскрыл его на последней странице, где карандашом написано «Медведев Андрей Викторович, Пролетарский переулок, дом 2, квартира 34». «Ого!» — присвистнул я. «Это он?» «Символично!» «Медвежатник Медведев. Да еще и тезка мой!» «Да какой он медвежатник!» «Так, коллеги рассказали, что разбирается в замках. За кражу сидел. За мошенничество. Скрывал квартиры состоятельных граждан, у которых сейфы в квартирах имеются. Освободился года три назад. Должен проживать по этому адресу. Больше ничего про него не знаю. Спасибо, Федя. Самое то. Все, расходимся подальше от всяких подозрений. Поеду я от тезку навещу. Не хочу тебя в это впутывать. Ты меня не видел, а я вообще на этом больничном начал забывать, как тебя зовут. Погодин вздохнул и вышел из кафетерия. Ты это... Береги себя, Андрюх. Ладно. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. И я надеюсь. Бывай. Я сел в машину, завел мотор и направился в пролетарский переулок на окраину города. Добрался минут за двадцать. Старенький дворник неказистой трехэтажки встретил меня скрипом качелей на детской площадке и любопытными бабульками, что лузгали семечки на лавочке у подъезда. Они, не скрывая любопытства, таращились на мою машину во все глаза. Мол, чужак приехал. Эх, ничего от бабулик не скроешь. Я поежился, уже сейчас ощущая себя как минимум преступником, чувство новое и непонятное в обоих моих жизнях, а как максимум террористом, что вознамерился напасть на здание советской милиции. Зашел в нужный подъезд и поднялся на второй этаж. Вот и нужная квартира. Дверь неприметная, без номера и звонка, будто там никто не живет, но отполированная до блеска дверная ручка говорила об обратном. Я постучал. Замок щелкнул через несколько секунд, даже не спросили, кто пришел. Не опасается никого, бывший сиделец. Дверь распахнулась, и на пороге появился коротко стриженный крепыш с седыми висками. Глаза привыкли к полумраку, и я пригляделся. Твою мать! Да это же! Тот же колючий взгляд, те же змеиные гипнотизирующие глаза. Все, как описывали раньше потерпевшие. Это был точно он, тот самый шубник-мошенник, которого про себя я иногда называл «деточкиным» за схожесть поступков. Я столько за ним гонялся, а два года назад, одолев его в схватке, отпустил. Вспомнил наш последний разговор с ним, который я много раз прокручивал у себя в голове терзая себя мыслью, а правильно ли я поступил тогда? «Куда награбленные денежки отправлял?» — спросил я, вглядываясь в неразборчивые надписи на бланках переводов. «Там все написано, мент», — процедил пленник. «Зенки, раскрой». Я пригляделся и не поверил своим глазам. Суммы немаленькие, по 500 рублей, по тысяче. Однотипных переводов много, но... В строке «Получатель» значится «Новоульяновский детский дом». Что за хрень? Я перебрал все бумажки. Каждый одно и то же. Он щедро делился награбленным с детским домом. Как мент я поступил тогда неправильно, но как человек... — Медведев Андрей Викторович, — проговорил я металлическим голосом, — я же велел вам убраться из города. «Он самый!» — опешил шубник, вглядываясь в мое лицо. Много времени это не заняло, уж, конечно, он тоже меня запомнил, как и я его. Брови его полезли на лоб. Он поиграл желваками и пробурчал. «А, это ты, мент. Ну, заходи, раз пришел». Я шагнул в полумрак квартиры и будто очутился в мрачной берлоге матерого хищника.